Передонов захохотал от радости, что выйдет и за квартиру не заплатит. — Стребует, — заметила Вершина. — Пусть требует, я не отдам, — сердито сказал Передонов. — Мы в Питер ездили, так не пользовались это время квартирой. — Так ведь квартира-то за вами оставалась, — сказала Вершина. — Что ж такое? Она должна ремонт делать. Так разве мы обязаны платить за то время, пока не живем? И, главное, она ужасно дерзкая. «Ну, хозяйка дерзкая от того, что ваша сестрица уж слишком пылкая особа», сказала Вершина с легкую заминкой на слове «сестрица». Передонов нахмурился и тупо глядел перед собою полусонными глазами. Вершина заговорила о другом. Передонов вытащил из кармана карамельку, очистил ее от бумажки и принялся жевать. Случайно взглянул он на Марту и подумал, что она завидует и что ей тоже хочется карамельки. Дать ей или не давать? думал Передонов. Не стоит она или уж разведать. Пусть не думает, что мне жалко. У меня много полны карманы. И он вытащил горсть карамели. "Нате", сказал он и протянул леденцы сначала Вершиной, а потом Марте. «Хорошие бомбошки! Дорогие! Тридцать копеек за фунт плачены. Они взяли по одной. Он сказал, «Да вы больше берите! У меня много! И хорошие бомбошки! Я худого есть не стану!» «Благодарю вас! Я не хочу больше!» — сказала Вершина быстро и невыразительно. И те же слова за нею повторила Марта — но как-то нерешительно. Передонов недоверчиво посмотрел на Марту и сказал «Ну как не хотеть, нате!» И он взял из горсти одну карамельку себе, а остальные положил перед Мартой. Марта молча улыбнулась и наклонила голову. «Невежа», — подумал Передонов, — «не умеет поблагодарить хорошенько». Он не знал, о чем говорить с Мартой. Она была ему нелюбопытна, как все предметы, с которыми не были кем-то установлены для него приятные или неприятные отношения. Остальное пиво было вылито в стакан Передонову. Вершина глянула на Марту. «Я принесу», — сказала Марта. Она всегда, без слов, догадывалась, чего хочет Вершина. «Пошлите, Влади, в саду», — сказала Вершина. «Владислав!» — крикнула Марта. «Здесь?» Отозвался мальчик так близко и так скоро, точно он подслушивал. «Пиво принеси, — две бутылки, — сказала Марта. — В сенях, в ларе. Скоро Владислав подбежал бесшумно к беседке, подал через окно Марте пиво и поклонился Передонову. «Здравствуйте, — хмуро сказал Передонов. — Пиво сколько бутылок сегодня выдули?» Владислав принужденно улыбнулся и сказал, «Я не пью пиво». Это был мальчик лет четырнадцати, свиснущатым, как у Марты, лицом, похожий на сестру, неловкий, мешкотный в движениях, одет он был в блузу сурового полотна. Марта шепотом заговорила с братом. Оба они смеялись. Передонов подозрительно посматривал на них. Когда при нем смеялись, и он не знал о чем, он всегда предполагал, что это над ним смеются. Вершина забеспокоилась. Уже она хотела окликнуть Марту, но сам Передонов спросил злым голосом, чему смеетесь. Марта вздрогнула, повернулась к нему и не знала, что сказать. Владислав улыбался, глядя на Передонова, и слегка краснел.